Глава девятнадцатая Она уже трижды ходила просить свидания с Павлом, и каждый раз жандармский генерал, седой старичок с багровыми щеками и большим носом, ласково отказывал ей. «Через недельку, матушка, не раньше. Через недельку мы посмотрим, а сейчас невозможно». Он был круглый, сытенький и напоминал ей спелую сливу, немного залежавшуюся и уже покрытую пушистой плесенью. Он всегда ковырял в мелких зубах острой желтой палочкой, его небольшие зеленоватые глазки ласково улыбались, голос звучал любезно-дружески. «Вежливый!» Вдумчиво говорила она хохло. «Все улыбается?» «Да-да», — сказал хохол. «Они ничего, ласковые, улыбаются. Им скажут, а ну, вот это умный, честный человек, он опасен нам, повести ка его. Они улыбнутся и повесят, а потом опять улыбаться будут» тот который у нас особыском был он проще сопоставляла мать, а сразу видно что собака все они не люди, а так молотки, чтобы оглушать людей инструменты ими обделывают нашего брата, чтобы мы были удобнее сами они уже сделаны удобными для управляющей нами руки Могут работать все, что их заставят, не думая, не спрашивая, зачем это нужно. Наконец ей дали свидание, и в воскресенье она скромно сидела в углу тюремной канцелярии. Кроме нее в тесной и грязной комнате с низким потолком было еще несколько человек, ожидавших свиданий. Должно быть... Они уже не в первый раз были здесь и знали друг друга. Между ними лениво и медленно сплетался тихий и липкий, как паутина, разговор. «Слышали — Слышали? — говорила полная женщина с дряблым лицом и саквояжем на коленях. — Сегодня, заранее обедней, соборный регент мальчику пепчему ухо надорвал. Пожилой человек в мундире отставного военного громко откашлялся и заметил «Певчий сорванцы!». По канцелярии суетливо бегал низенький лысый человечек на коротких ногах с длинными руками и выдвинутой вперед челюстью. Не останавливаясь, он говорил тревожным и трескучим голосом «Жизнь становится дороже» того и люди злее. Говядина, второй сорт, четырнадцать копеек фунт. Хлеб опять стал две с половиной. Порою входили арестанты, серые, однообразные в тяжелых кожаных башмаках. Входя в полутемную комнату, они мигали глазами. У одного на ногах звенели кандалы. Все было... Странно, спокойно и неприятно просто. Казалось, что все издавна привыкли, сжились со своим положением. Одни спокойно сидят, другие лениво караулят, третьи аккуратно и устало посещают заключенных. В сердце матери дрожало дрожью нетерпения. Она недоуменно смотрела на все вокруг, Удивленная этой тяжелой простотой Рядом с Власовой сидела маленькая старушка Лицо у нее было сморщенное, а глаза молодые Повертывая тонкую шею, она вслушивалась в разговор И смотрела на всех странно задорно «У вас? Кто здесь?» — тихо спросила ее Власова «Сын, студент» — ответила старушка громко и быстро. — А у вас? — Тоже сын. — Рабочий. — Как фамилия? — Власов. — Не слыхала. Давно сидит. — Седьмую неделю. — А мой десятый месяц, — сказала старушка, и в голосе ее Власова почувствовала что-то странное, похожее на гордость. — Да, да. — быстро говорил лысый старичок. Терпение исчезает. Все раздражаются, все кричат, все возрастает в цене. А люди сообразно всему дешевеют. Примеряющих голосов не слышно. — Совершенно верно, — сказал военный. — Безобразие. Нужно, чтобы раздался, наконец, твердый голос. Молчать. Вот что нужно. Твердый голос. Разговор стал общим, оживленным, каждый торопился сказать свое мнение о жизни, но все говорили в полголоса, и во всех мать чувствовала что-то чужое ей. Дома говорили иначе, понятнее, проще и громче. Толстый надзиратель с квадратной рыжей бородой крикнул ее фамилию, оглянул ее с ног до головы, и, прихрамывая, пошел, сказав ей, «Иди за мной». Она шагала, ей хотелось толкнуть в спину надзирателя, чтобы он шел быстрее. В маленькой комнате стоял Павел, улыбался, протягивал руку. Мать схватила ее, засмеялась, часто мигая глазами, и, не находя слов, тихо говорила, «Здравствуй, здравствуй». — Да ты успокойся, мама, — пожимая ее руку, говорил Павел. — Ничего. — Мать, — вздохнув, сказал надзиратель. — Между прочим, разойдитесь, чтобы между вами было расстояние. И громко зевнул. Павел спрашивал ее о здоровье, о доме. Она ждала каких-то других вопросов, искала их в глазах сына и не находила. Он, как всегда, был спокоен, только побледнело лицо, да глаза как будто стали больше. «Саша кланяется», — сказала она. У Павла дрогнули веки, лицо стало мягче, он улыбнулся. Острая горечь щипнула сердце матери. «Скоро ли выпустят они тебя?» заговорила она с обидой и раздражением. — За что посадили? Ведь вот бумажки эти опять появились. Глаза у Павла радостно блеснули. — Опять? — быстро спросил он. — Об этих делах запрещено говорить, — лениво заявил надзиратель. — Можно только о семейном. — А это разве не семейное? — возразила мать. — Уж я не знаю, только запрещается, — равнодушно настаивал надзиратель. — Говори, мама, о семейном, — сказал Павел. — Что ты делаешь? Она, чувствуя в себе какой-то молодой задор, ответила. — Ношу на фабрику все это. Остановилась и, улыбаясь, продолжала. — Щи, кашу, всякую марину стрипню и прочую пищу. Павел понял. Лицо у него задрожало от сдерживаемого смеха Он взбил волосы и ласково голосом, какого она еще не слышала от него, сказал. — Хорошо, что у тебя дело есть. Не скучаешь. — А когда листки-то эти появились, меня тоже обыскивать стали? Не без хвостовства заявила она. — Опять про это? — сказал надзиратель, обижаясь. — Я говорю, нельзя. Человека... Лишили воли, чтобы он ничего не знал. А ты свое, надо понимать, чего нельзя. «Ну, оставь, мама», — сказал Павел. «Матвей Иванович хороший человек, не надо его сердеть. Мы с ним живем дружно. Он сегодня случайно при свидании. Обыкновенно присутствует помощник начальника». «Окончилось свидание». — заявил надзиратель, глядя на часы. — Ну, спасибо, мама, — сказал Павел. — Спасибо, голубушка. Ты не беспокойся. Скоро меня выпустят. Он крепко обнял ее, поцеловал, и, растроганная этим счастливая, она заплакала. — Расходитесь, — сказал надзиратель, и, провожая мать, забормотал. «Не плачь! Выпустят! Всех выпускают! Тесно стало!» Дома она говорила хохлу, широко улыбаясь и оживленно двигая бровями. «Ловко!» — я ему сказала. «Понял он!» — и грустно вздохнула. «Понял! А то бы не приласкал! Никогда он этого не делал!» Эх вы, засмеялся хохол. Кто чего ищет, а мать всегда ласки. Нет, Андрюша, люди-то я, говорю, вдруг с удивлением воскликнула она. Ведь как привыкли, оторвали от них детей, посадили в тюрьму, а они ничего, пришли, сидят, ждут, разговаривают, а уж если образованные Так привыкают, чего же говорить о черном-то народе? Это понятно, сказал Хохол со своей усмешкой. К ним закон все-таки ласковее, чем к нам, и нужды они в нем имеют больше, чем мы. Так что, когда он их полбу стукает, они хоть и морщатся, да не очень. Своя палка. Легче бьет.